Глава 18. Водоём этот настолько непримечательный, что у него особого названия нет, просто большое озеро. Мысленно обращаюсь к защитным чарам дворца, чтобы деактивировать защиту от иллюзий в кабинете, но обнаруживаю, что она уже снята. Сделавший это и лорчю чуть раньше меня стукует по краю карты, и на дне поднимается рельефное изображение королевства и близлежащих территорий. А вот зону с большим озером движением руки увеличиваю уже я. Пусть это объёмное изображение только иллюзия, оно должно относительно точно передавать реальный вид местности на момент создания слепка. Что ж, и на слепке большое озеро и его окрестности выглядят непримечательно. Несколько холмов, долина, пара непримечательных речушек, Низкорослые деревья. Территория, судя по знакам на карте, используется для выпаса животных. Климатические заклинания практически не применяются. Местность для маскировки войск совершенно не приспособлена, слишком открытая, никаких естественных мест для схоронов. Иллюзию применять бессмысленно. Вампиры издалека постараются предполагаемой иллюзией обезвредить, поэтому предлагаю «В принципе, можно выкопать подземные схроны для боевых отрядов». «Согласен?» — кивает Элор. «И в озере с помощью водных драконов можно припрятать сотню-другую военных. Надо определиться, что делать со следами телепортации. Пробивать туда много каналов, как будто это архивампиры жертвы Нергалу доставляли. Или наоборот, не телепортироваться рядом с озером и войска в схроны доставить под иллюзией». Сначала надо определиться, какие именно войска у нас будут и остальные детали проработать. Легенда должна быть очень и очень правдоподобной. А тот, кто её передаст, очень надёжным, добавляю я. И архи-вампиры не должны быть единственным вариантом, лучше иметь запасной план. И лучше не один. Если передавать дезинформацию будут не архивампиры, это должно быть существо, действительно верящее в нашу легенду, но не спящие вряд ли поверят в то, что правду случайно узнал кто-то посторонний. Вздыхая, откидываюсь на спинку кресла. Чем больше думаю об этом деле, тем меньше хочется обращаться к санаду. Если он попадётся не спящим, его могут успеть сломать и выведать правду. Не уверен, что он достаточно самоотвержен для уничтожения собственных воспоминаний. И даже без плена он может выдать информацию. Нет никаких гарантий, что он не испытывает нежных чувств к бывшей невесте, а для менталиста эмоции и подобные привязанности опаснейшая слабость. И лорд думает о своём, наглаживая губы гибким кончиком пера. Думал подкинуть какие-нибудь поддельные древние хроники, Нои спящие вряд ли поверят в их столь своевременное появление. Если они ищут могилу Ниргала, то местную документацию давно перерыли. Он чуть запрокидывается назад и смотрит на потолок. Или мне преревновать тебя, в гневе сравнивать дворец с землёй и случайно найти запрятанный фундамент дневнети какого-нибудь Ниргала-поклонника? Фундамент они вряд ли проверяли. И он ведь серьёзно об этом рассуждает. Я строго напоминаю. Дворец ремонтировать дорого. Для тебя мне ничего не жалко. Нахмурившись, сурово смотрю на него снизу вверх. Кто-то обещал не пускать меня по миру. У Илора удивлённо приподнимаются брови. Во взгляде появляется задумчивость, а потом: "Прости, Ри. Ты когда назвала этот дворец своим домом, ты серьёзно говорила или так к слову пришлось?" Его вопрос отзывается во мне странным всплеском эмоций, коротким и непонятным. Мой дом. Илор смотрит очень пристально, и самое плохое, возможно, он может прочитать мою растерянность по выражению лица, догадаться, что меня задело. Иногда Илор слишком прозорлив. Не знаю, нервно дёргаю рукой. Сама не пойму, Вроде место не чужое, но силы сюда вложены. Мы здесь живём, за всё отвечаем. Определённая привязанность появилась. Мы же драконы, те ещё собственники. Да. Мягко отзывается весь потеплевший, улыбнувшийся Илор и снова постукивает пером по губам. Мы те ещё собственники. Похоже, этот разговор завернул его на какие-то очень уж приятные мысли. Но я не даю ему уйти от темы. Какую военную помощь Аранские готовы предоставить для организации ловушки не спящим? У меня нет полной информации по этому вопросу. Так узнай. Ри, дорогая моя, какую военную помощь ты готова предоставить для организации ловушки не спящим? Ты же теперь тоже Аранская, и твоего отчета мне не хватает для полноты информации по этому вопросу. Под конец этой игривой терады и Лорд не удерживается от улыбки. Была бы подушка под рукой, метнула бы в эту наглую рыжую морду, но подушки нет. Ни печати же с чернильницей в него кидать. Всё же мой дракон, беречь надо. Обед с очередной партией взятых под крыло подданных наконец радует хоть какой-то полезной информацией. Пусть о деятельности неспящих и их агентов в воспоминаниях явившегося супругой, смешливыми младшими сёстрами и двумя детьми, графа Дергаера нет, зато впервые мне удаётся отыскать свидетельство явного давления. Семейство сразу удивляет тем, что Дергаер, единственный из всех явившихся к нам на совместную трапезу, не пользуются амулетами ментальной защиты, никакими. Их белокурые дети слишком малы, чтобы знать нечто серьёзное, да и у детей специфическая структура памяти, усложняющая поиски, поэтому их я не трогаю. Начинаю с сухопарого и немного дёрганого главы семейства. До нужного воспоминания добираюсь к первой перемене блюд и нет, я не теряю контроль. Не усмехаюсь, не давлюсь от неожиданности, даже бровью не веду, что не мешает откровенно изумиться. Этот граф Диргайр умом не блещет. Он не совсем идиот. Ему хватает сообразительности следовать советам своей скромной на вид и хваткой на деле супруги, что позволяет им получать неплохие дивиденды с собственности, а ему работать в патентном бюро при Министерстве торговли. но именно нерасторопность мысли графа вынуждает одного из наших оппонентов, исчерпав резерв намёков, высказаться прямо. Воспоминания довольно отчётливы. В чёрный кабинет в особняке графа, шелест дождя за окном, приватный разговор после объявления о вцарении Илора. Разговор, суть которого граф никак не может уловить, и его растерянность, когда раскрасневшийся барон Варлан 치канит ему в лицо. Если вы встанете на сторону драконов, вам не жить. Надеюсь, так понятно? Его светлые глаза бешено сверкают. Но почему? Драконы нас честно завоевали, теперь правят они. В руке графа трясётся бокал с вином. Почему мы не должны им подчиняться и за что убивать меня? Я же ничего не сделал. Вот именно. Почти рычит Варлан. А надо выживать отсюда этих тварей, пока не здесь нор своих не накопали. Но что я могу сделать? Я скромный служащий, и у меня, когда придёт время, вам скажут, что нужно делать. А если вздумаете упрямиться, вскоре вас и вашу семью найдут жестоко убитыми. Бокал с вином падает из ослабевшей руки графа Дзергаера. Да что вы такое говорите? Окончательно теряется он. То, что вы слышали, Будьте готовы к тому, что ваши услуги или деньги нам понадобятся. Презрительно поскревившись, Варлан направляется к выходу. У двери останавливается. Расскажите кому-нибудь об этой беседе, расплачиваться будет ваша семья, жестоко расплачиваться. Графу кажется, что он попал в один из романов, которые так любят читать. Там злодеи ведут себя точно как Варлан. Панель книжного шкафа сдвигается, и в проёме появляется супруга. Невысокая, хрупкая, больше похожая на подростка. Дергаер растерянно смотрит на неё, ожидая поддержки, объяснений, ждёт, что его мудрая супруга придумает, как их всех спасти. Мне надо было спорить. Укоризненно признался Тана. Но что же теперь делать? По возможности держать нейтралитет, а там посмотрим. На что посмотрим? Какая из сторон будет сильнее? Но разве драконы не сильнее по умолчанию? Тем более брат нашего короля, дракон с Диней. Да они, они же весь новый Дрендт могут с землёй сравнять и не поморщиться. А каких заговорах против них может быть речь? Это же глупо. Она хмурится. Варлан всегда делает ставки очень продуманно. Если он считает, что у нас есть возможность избавиться от драконов, значит, имеется и туз в рукаве. Против дракона с Денеей? Мой дорогой, то, что дракон с Денеей считаются непобедимыми, вовсе не значит, что они непобедимы, иначе каждая новая истинная пара подминала бы под себя остальные правящие рода, в которых таких пар на момент их появления нет, а в Иороне теперь две истинные пары, и, возможно, они будут воевать за территории. В общем, ещё ничего не ясно, и пока лучше не ссориться ни с одной из сторон. Ты такая умная, Элия. Искренне восхищённый граф подходит к супруге и обнимает её. Что бы я без тебя делал? Судя по некоторым другим воспоминаниям, без своей супруги дорогой граф жил бы не так уютно, да и сюда во дворец не поселился бы. Столь интересная хроника. Побуждает меня заглянуть в сознание его жены Элии. Очень прагматичная особа. Выливая, именно она велела перед обедом с нами снять ментальные амулеты, чтобы показать чистоту своих намерений и незаметно пожаловаться на Варлана, если я решу заглянуть в их воспоминания. У неё, если можно так выразиться, больше бытовая направленность мудрости, как организовать ресурсы семьи, выбрать союз, поддерживать и заводить перспективные связи, поддерживать нейтралитет в конфликтных ситуациях. Ставку на нас Элия делает потому, что Арендер с Араном не сцепились в битве за территории, и потому что посчитала, что даже в случае раздела Иёрана между двумя истинными парами, территории Нового Дрента чисто географически окажутся на территории Золотых драконов, в то время как Ликая, скорее всего, отойдёт ледяным. Младшие сёстры главы рода в политике вовсе не разбираются. Для них самое интересное в переезде возможность покрасоваться перед потенциальными женихами. А жениха-ха хани и думают. Почт чёркнуто не глядя на Элора, чтобы не провоцировать меня. Ай, а, а ещё они мне немного завидуют. Мол, мне хорошо, достаточно того, что дракон мой и другие на него, несмотря на его привлекательность и высокое положение, даже смотреть не смеют, а им от своих человеческих мужей до конца жизни придётся отгонять конкуренток. Я от этих их размышлений на Элорав взглядовую. Он как раз в лучах солнца весь сияет, привлекательность свою доказывая с первого взгляда, и мысль о конкурентках вызывает у меня дёрганье губы над заострившимся клыком. Илор, ощутив моё внимание, нервно дёргается и смотрит вопросительно. Через мгновение его рука опускается под стол и до меня доносится сообщение через метку. «Ты за что меня убить хочешь? Я ничего не делал и на девушек не смотрел». Я возвращаюсь к десерту. Обед получился полезным. Пусть о неспящих никакой полезной информации не появилось, Зато есть повод встретиться с Варланом. Эта мысль греет меня до конца скучной трапезы. Скучной трапезы. Дома мы питались так же. Садились за один большой стол, неспешно ели несколько перемен блюд. Мне подобные приемы пищи не казались скучными или утомительными. Они были естественными, неотъемлемой частью жизни. Но за последние 15, нет, уже почти 16 лет, Я привыкла к нашим безыскусным трапезам селорам. Часто мы ели чуть ли не за рабочим столом, и даже если не за рабочим, то без сложных сервировок и разделения на этапы. Мы ели как простые люди вдвоём, и этот вариант теперь кажется единственно правильным. Когда мы прощаемся с нашими подданными и направляемся к кабинету, я почему-то думаю больше об этом. Чем о предстоящем допросе Варлана, который надо сделать по возможности незаметным для него, чтобы не спугнуть его сообщников. Может, потому что мои планы относительно него чисто менталистские штучки из записанных дедушкой схем, не требующие особой хитрости. Едва за нами закрываются двери кабинета, и Лор приваливается к ним и немного виновато просит: "Прости, но с Санадо я всё же встречусь один". Мне нужно сделать это одному. Нужно встретиться с одним из тех менталистов, кто бил по моему сознанию. Я удивлённо приподнимаю бровь. То, что Илор отправится один, мы обсуждали до обеда. И аргументы Илора тогда были другими. Он жаждал уберечь мои нервы от общения с извечным вампиром, опасался, что Санаду, как менталист, сумеет как-то почувствовать мою работу над его сородичами. просил меня присмотреть за дворцом и прикрыть его отсутствие. Напоминал о необходимости разобраться с делами управления и уверял, что наше с ним совместное появление у Санаду будет выглядеть подозрительно в свете готовящейся ему роли. Конечно, я по тону улавливала, что Илор не договаривает, но почему оправдывается он именно сейчас? Да и сама озвученная им причина, наверное, логична. но всё равно тревожит